В этот угрюмый пасмурный день Европа вдруг показалась мне враждебной и полной всяких опасностей. Быть может, думал я, направляясь к стоянке, где стоял наш Ягуар, в Италии я почувствую себя иначе. Но мне что-то не верилось. Глава 20. По пути из Женевы в Рим я посетил большинство церквей и ресторанов, которые рекомендовал Фабиан. От этой неторопливой поездки на юг в памяти остались цветные узоры витражей, статуи мадон и святых мучеников, до да полные тарелки макарон и жареных овощей. Погода стояла хорошая, страна, по которой я катил, пленяла своей живописностью, и наш шикарный Ягуар был безупречен на ходу. С детских лет я мечтал о таком путешествии и теперь старался наслаждаться каждой его минутой. Но, въехав в Рим и пересекая его широкую оживленную плаццо Дель-Пополо, я впервые в жизни особенно горько осознал, как ужасно я одинок на этом свете. Сверяясь с картой города, я медленно пробирался в тот район, где находился Гранд-Отель, в котором Фабиан посоветовал мне остановиться. Движение на улицах казалось сумасшедшим, а все водители заклятыми врагами друг другу. Малейший неточный расчет или ошибочный поворот руля, и можно было навсегда остаться в этом городе безумной езды. В Гранд-Отеле мне отвели большую на довольно темную комнату. Распаковав чемодан, я аккуратно развесил в шкафу свои вещи. До встречи с Квадрочелли, который должен был приехать к себе в порто эр Не ранее конца недели мне предстояло весело или скучно прожить время четыре дня. Разбирая вещи, я заметил на дне чемодана толстый конверт, который Эвелин Коутс поручила мне передать ее другу в посольстве. Его имя и номера телефонов были в моей записной книжке. Я разыскал запись, гласившую, что его зовут Дэвид Лоример. Эвелин просила не звонить ему на службу в посольство, но сейчас было начало второго, и он мог завтракать дома. Почти всю неделю в дороге я провел в одиночестве и мало общался с людьми, чувствуя себя отчужденным из-за незнания их языка. Постоянная замкнутость, которой меня приучала ночная работа в Святом Августине, мало-помалу исчезла. Я остро ощутил отсутствие друзей, знакомых, не слыша звуков родной речи. И я обрадовался возможности встречи с американцем, который может пригласить меня позавтракать с ним. Я позвонил и вскоре услышал в трубке мужской голос, произнесший «Пронто. Слушаю». «Говорит Дуглас Граймс. Мне поручила Эвелин, да, знаю». Быстро перебил тот же голос. «Где вы сейчас?» «В Гранд-отеле. Буду у вас через четверть часа. Вы играете в теннис?» «Немного», — ответил я, несколько удивленный, полагая, что это, возможно, какой-то зашифрованный вопрос. «Я как раз собираюсь в свой клуб. Нам нужен четвертый партнер». «Но у меня ничего нет с собой. Найдем все в клубе. И ракетку тоже. Встретимся в баре вашего отеля. Я рыжий». «Потому сразу узнаете меня». И он резко дал отбой. Большими уверенными шагами в бар вошел долговязый рыжий мужчина. У него были резкие черты лица, пушистые рыжие брови, крутой нос и довольно длинные, по крайней мере для дипломата, волосы. Как он сказал, его нельзя было не узнать. Мы пожали друг другу руки. Он, казалось, был моего возраста. «Нашел у себя пару старых теннисных туфель», — сказал он, здороваясь со мной. «Какой размер у вас?» «Десятый. Очень хорошо. Они вам подойдут». Его открытая машина, синяя двухместная «Альфа Ромео», стояла у подъезда отеля, мешая движению. Подошедший к ней полицейский недовольно оглядывал ее. Когда мы садились в машину, он сделал Лоромеру замечание — очень музыкально прозвучавшая на итальянском языке. Тот в ответ добродушно помахал ему рукой, и мы быстро тронулись. Как и все время, Риме, Лоремер весьма лихо вел машину. И мы раз десять отцарапали крылья автомобиля, пока добрались до теннисного клуба, расположенного на берегу Тибра. Говорить во время такой езды, естественно, нельзя. И он лишь один раз отвлекся, указав мне на сады Боргезе, когда мы проезжали мимо них, сказав, что следует сходить в этот музей. Фабиан тоже говорил мне о нем, и будет, конечно, рад, узнав, что я побывал там. Обратите особое внимание на картины Тициана. При этом наставлял он меня. Мы проскочили в ворота клуба, и Лоремер поставил машину в сторонке в тенит полей. Едва я взялся за ручку дверцы, чтобы выйти, как он остановил меня, потянув за рукав. «У вас при себе?» — спросил он. Вытащив из внутреннего кармана объемистый конверт, я вручил его Лоромеру, который, не распечатывая, спрятал его. Потом мы вышли из машины и пошли к зданию клуба. «Я рад, что вы поехали со мной», — сказал Лоромер. «В этот час дня трудно найти партнеров. Я люблю играть перед завтраком, а итальянцы после него. Коренные, так сказать, различия двух цивилизаций и совершенно непримиримы. Мы словно через пропасть зовем друг друга. Он поздоровался с двумя смуглыми мужчинами небольшого роста, игравшими на одном из кортов, и крикнул им, «Сию минут придем!» Двое на корте тренировались, ловко посылая мячи друг другу. «Боюсь, что мне не справиться с вашим темпом игры», — сказал я, следя за тем, как они на корте обмениваются неплохими ударами. «Уж очень давно не играл». «Неважно», — кивнул Лоремер. «Держитесь лишь поближе к сетке. Они расколются, когда насядем на них», — широко улыбнулся он. Улыбка была и приятная, и дружелюбная, но с волчьим оскалом. Теннисные туфли оказались мне впору, шорты и рубашка немного широки» но были вполне пригодны для игры. «Возьмите с собой на корт все, что у вас при себе ценное», посоветовал Лоремер. «Можно сдать на хранение в контору, но там бывают всякие происшествия. И ни в коем случае нигде не оставляйте свой паспорт, а то в один прекрасный день прочитаете в газетах, что некий сицилиец по имени Дуглас Граймс арестован за провоз наркотиков». С собой Лоремер Забрал бумажник, кошелек с мелочью, часы, а также конверт с письмом Эвелин. Игра в теннис доставила мне большое удовольствие, большее, чем я ожидал. Лыжные прогулки этой зимой укрепили меня, и мои движения были быстрые и достаточно ловки. Лоример носился по всей нашей площадке, всюду поспевая. Играл он с диким азартом, иногда весьма успешно. Мы подавили в первых двух сетах итальянцев, которые, как и предвидел Лоремер, стушевались под нашим натиском. В третьем сете у меня от усердия вскочил волдырь на большом пальце, и я вышел из игры. Это, конечно, был пустяк по сравнению с удовольствием играть под живительным римским солнцем на берегу той реки, которую, по утверждению Шекспира, Цезарь переплыл в полном вооружении и доспехах. Сейчас, в сухое время года, река выглядела совсем безобидной, так что и я мог бы тоже рискнуть ее переплыть.